Глава двадцать пятая Бум, бум, бум! Мне кажется, Или Корвин долбит меня своим клювом по руке. Блин, плечо жжет. А, точно, меня же молнией шибанула. «Ну, наконец-то!» — услышал я радостный голос Дориана. «Ты меня посидеть заставишь раньше времени!» «Сколько раз тебе говорит, что под ноги смотреть нужно! Я тебя учу, Лазарева твоя тебя учит, один хрен. «Да погоди ты, не кричи!» Я открыл глаза, но ничего не увидел. Вокруг кромешная тьма. «А, ну да. С чего бы здесь было светло, если я пока не умею светящийся огонек в бессознательном состоянии контролировать?» «Зараза! Вот это долбануло!» Сказал я и убрал руку от ворона. «Корвин, отвали!» Кар-кар! Радостно раскаркалась птица, пока я усаживался на задницу. Да живой, я живой, что со мной сделается? сказал я ему в ответ на карканье. Балбес малолетний, вновь напомнила себе мор. Я несколько раз моргнул и прислушался к своим ощущениям. Чувствовал я себя вполне нормально, гораздо лучше, чем можно было ожидать после такого электрического удара. Похоже, броня меня спасла. Вот только непонятно, почему плечо жжет? Чтобы выяснить это, Мея активировал один за другим пару светящихся огоньков, которые озарили тоннель ярким светом. Затем посмотрел на больное место и для начала увидел дырку в броне размером с копеечную монету. Вот это нормальная такая молния, если она смогла пробить змей ткань. А ты думал, в таком месте петарду новогоднюю поставят? чтобы ты от неожиданности штаны навалял, — не унимался Мор. Дарако ясно, что если будут ставить молниевую ловушку, то самую мощную. Хотя да, что я тебе объясняю? «Не обижайся, Дурин, сказал я, рассматривая дырку. «Со всяким может случиться. Лучше скажи мне, почему я жив остался, если молния смогла пробить броню?» «Наверное, потому что дуракам обычно везет». «Да нет, так это не работает. О!» «Там что-то блестит, видишь?» Я не спеша расстегнул куртку и осторожно стянул рукав. На плече было большое красное пятно, похоже на ожог, только почему-то прямоугольной формы. Как это я так легко отделался? Я сунул руку в рукав и нащупал на месте дырки какую-то пластину, которая сразу поддалась, как только я за нее взялся. «Интересно, неужели внутри брони были какие-то усиливающие ее пластины?» «Не может быть. Змей ткань, хоть и была очень плотной, но никаких пластин там быть не могло, это точно?» Я разжал ладони и офигел. Это был охранный знак, который подарил мне Лешка. Вот что на самом деле спасло меня от разряда молниевой ловушки. Я так и думал, что этому должно быть какое-то объяснение. Вот только непонятно, каким образом он мог там оказаться. Я ведь ясно помню, что пристегивал его в районе сердца». «Хороший вопрос, Макс!» — судя по голосу Дориан был удивлен не меньше меня. «До этого момента я думал, что Нарышкин подарил тебе бесполезную чудную цацку. Но теперь...» «С чего бы он мне стал дарить ненужную вещь?» — спросил я, рассматривая охранный знак, который никак не изменился после попадания в него молнии. «Даже застежка была на месте». «Потому что аристократы любят дарить друг другу всякие бесполезные, очень дорогие подарки», — ответил мор «А еще потому что за все время эта безделушка ни разу не пришла к тебе на помощь». «Теперь ты думаешь иначе?» — спросил я и вновь пристегнул артефакт на его привычное место. Честно говоря, до этого момента я и сам начал сомневаться в его полезности, но сейчас я был благодарен Нарышкину за этот подарок. Угу, теперь да, сказал Дорин, пока я вытаскивал эликсир лечения. Благодаря твоему идиотизму и опытным путем выяснили, что артефакт достаточно полезен. Карр! каркнул Корвин, вероятно, поторапливая меня выпить эликсир. Ой, все, не начинай, Мор! скривился я, открыл пробку и одним залпом опустошил пузырек. Не прошло и минуты, как мне стало намного легче. Место ожога не болело, но вот небольшой красный прямоугольник все-таки остался. Но ничего, думаю, скоро и от него не останется и следа. Еще раз мысленно поблагодарив Лешку за подарок, я вновь надел броню и посмотрел на огромную черную дверь. Пришла пора выяснить, как она открывается. Я встал на ноги, отряхнул одежду от пыли и посмотрел на пол. Плитка, на которую я наступил, теперь была утоплена в пол. Осмотрев все самым внимательным образом, больше ничего подозрительного я не заметил. Поэтому перешагнул через нее и оказался в паре шагов от двери, которая возвышалась передо мной огромным черным монументом. Никаких замочных скважин на ней не было. Лишь только семь квадратов в разных местах, на которых было что-то нарисовано. Для начала я попробовал пойти по самому легкому пути и попробовал открыть замок даром формуля. Хренас два. На двери лишь на мгновение появилось еле заметное красное свечение, которое сразу же исчезло. Жаль, конечно. А если попробовать через некрослой? Почему бы и нет? Магии на двери я не вижу. Черта с два. Так тоже не получается. Зараза. Не могу сказать, что я сильно верил в то, что с насколько удастся ее взять, Но надежда была. Придется изучать эти странные рисунки на двери. Что на них хоть изображено, интересно? Хотя нет, не только рисунки. Прямо посреди двери виднелся еле заметный ряд букв, которых после недолгого пересчета оказалось ровно 66. А еще через несколько минут, которые я потратил на изучение этих букв, выяснилось, что каждая из них в этом странном наборе присутствует дважды. Получается, здесь весь алфавит два раза напечатан. Только буквы почему-то не подряд, а как попало идут». «Думаю, это не просто так, мой мальчик. Так что не вздумай в них тыкать». «Ты, как всегда, капитан очевидность», — покачал я головой и улыбнулся. «Как будто я сам не понимаю, что это не просто так. Не переживай, не буду я в них тыкать. Лучше я картинки для начала посмотрю». «Вот это правильно», — одобрил Мор. А картинки, между прочим, оказались очень забавными. На каждой из них были черепа внутри квадрата. Причем на каждой картинке их было разное количество. зараза!» — расстроенно вздохнул я. «Опять какая-то загадка! Терпеть не могу загадки! И Лазарю не позвонишь, телефон ведь выключен у нее!» «Значит, сам думай!» — строго сказал Дориан, как будто мне оставалось что-то другое. «Буду думать!» Прошло минут пятнадцать. Понимая серьезность момента, даже Корвин вел себя тихо и не мешал мне. Вот только это не помогло. «Ну что, есть какие-то идеи, мой мальчик?» Решил поинтересоваться Мор. «Такое ощущение, что сам не знаешь. Пока идей нет», — ответил я. «Так, давай-ка заново попробую. Итак, что мы имеем?» «Семь картинок с черепами. На двух из них количество совпадает. Их по 16 «Уверен». «Ты хорошо посчитал?» «Да черт его знает! Видно-то не очень хорошо!» «А ты хотел, чтобы тебе их белой краской нарисовали? Давай еще раз пересчитывай. Вторая молния подряд будет слишком». Я хотел было возмутиться, но все же пересчитал черепа еще раз. Все так и есть. На двух картинках их по 16. Да и вообще, в основном, черепов на картинках было больше десятка. Хотя вот на одной три. А на другой вообще один. Странное дело. При этом все это как-то связано с буквами. Связано с буквами. Букв 66. Погодите-ка. Дориан. Алфавит повторяется дважды, правильно? И на двух картинках количество черепов совпадает, правильно? Нет, и так. Пока не очень. Да ну блин, под этими картинками зашифрованы буквы продолжала орать я довольной собственной догадкой ни на одной из картинок нет больше 33 черепов понимаешь уже да ответил он я же знаю ход твоих мыслей просто иногда они у тебя носятся в голове как тараканы пока соберешь их в кучу слушай а ведь логика есть что у нас получится если картинки заменить буквами получалось вот что две буквы о м. А и В, затем Р и последняя Н. Хм, ворона получается, почесал я затылок, пытаясь собрать из имеющихся букв слово. Только буква М почему-то лишняя. Ну а что, все сходится? Здесь же часть вороньего амулета лежит. Вот и слово, значит, ворона, вполне логично. Ни хрена не логично. А М здесь зачем? Да не зачем, пожалуй плечами. Просто с толку сбивать чтобы никто не догадался. — Нет, что-то здесь не так. Мы помолчали еще минуту, и вдруг нас осенило. — Романов! — заорали мы с Дорианом в один голос. — Кар! — не ожидавший моего вопля ворон, испуганно отпрыгнул от меня на пару метров. — Сейчас бы встряли мы с тобой, с твоей вороной. Хорошо, что мне в голову пришла правильная мысль, — самодовольно сказал Дориан. — Вообще-то она мне первому пришла в голову. Не стал отдавать я ему победу за так. Ты просто мои мысли прочитал. Фу. У меня и своя голова имеется, если что. Только почему Романов я не пойму? А что, по-твоему, нужно было написать? Воронов Борис? Хм, ну что, пробуем? Спросил я, и мой палец завис над одной из букв «Р». Попробуем. Только почему ты выбрал эту «Р», а не вторую? Да какая разница, их же две. Я думаю, это умышленно так сделали, чтобы две буквы О можно было спрятать. Мне кажется, совершенно нет никакой разницы. Думаешь? Хотя да, на этот раз я с тобой согласен. Нажимай. Только перед этим накинь на себя все защитные ауры, которые знаешь. Само собой, — сказал я, хотя мне уже не терпелось поскорее проверить нашу догадку. Вскоре вокруг меня было три разноцветных ауры, которые я активировал одну за другой. Можно было начинать. На всякий случай я положил одну руку на охранный знак, а другой осторожно дотронулся до буквы «Р». Ничего не произошло. Причем вообще ничего. Меня не ударило молнией, ничего не треснуло и не взорвалось. Вот вообще ничего, кроме тишины вокруг. «Что бы это значило?» — спросил я у Дориана. «Может быть, мы где-то ошиблись?» «Нигде не ошиблись. Если бы ошиблись...» Я думаю, нам дали бы знать. Давай нажимай на все остальные, посмотрим, что из этого выйдет». Я нажал. Когда дотронулся до последней буквы «В», черепа на всех картинках одновременно засветились нежным белым светом. Затем точно такой же звук, как на прошлой двери, и она начала опускаться вниз. Фух, но наконец-то. «Ториан, надеюсь, за ней не будет еще одной двери?» — спросил я у Мора. И вытер пот со лба. Становилось душновато. Третьей двери не было. Вместо этого был довольно резкий спуск вниз и неудобные, слишком высокие ступеньки. Смотри под ноги внимательно, пробурчал мой друг, как только я начал спускаться. Это опять на что-нибудь наступишь. На этот раз меня и предупреждать не нужно было. На такой лестнице нельзя было по-другому, иначе можно запросто оступиться и полететь вниз. Лестница привела нас к еще одному тоннелю, миновав который мы оказались в большой пещере. Прямо в самом центре стояла высокая статуя, которая была очень похожа на нашего школьного конструкта Бориса. «Что-то мне не нравится то, что я вижу», — сказал я Дорину и сжал свои мечи покрепче. «Драться с конструктом — не самое перспективное дело». «Поцвети-ка его немного, только не заходи дальше». Я и сам видел, что дальше пол меняет свою структуру, и вместо камня начинает идти ровная плитка, причем совершенно одинаковая, темно-серая. Посмотрев под ноги, я запустил один из загоньков в сторону статуи, которая при более ярком освещении будто еще подросла на пару метров. Она и в самом деле была похожа на Бориса, с одним лишь небольшим исключением. Школьный конструкт был из металла, а эта штука нет скорее всего глина предположил дориан я думаю это голем да похоже на то почему он не двигается ждет пока я наступлю на плитку как думаешь «А, -а, а согласился мор мне кажется это граница его владений слушай что то мне не очень хочется с ним драться я даже не знаю чем против него можно будет сражаться он ведь как бы не живой совсем штормовой дух не поможет отродье лича тоже «А урожа разложения на него не нашлешь, смысла нет никакого. Про скелетов с зомбиками и говорить смешно». «Почему? Варианты есть, даже не один. Можно попробовать жнеца, можно дракона. А потом и просто атакующие заклинания есть. Хотя ты прав, было бы лучше избежать этого боя. Голем штука мощная, с ним будет нелегко справиться. Есть какие-нибудь идеи, мой мальчик?» «Надо подумать», — сказал я и отправил светящиеся огоньки на противоположную сторону пещеры. Я ожидал увидеть там еще один туннель, в который мы должны были попасть, решив проблему с големом. Но ничего подобного. Вместо него на противоположной стороне была дверь, третья, издалека очень похожая на ту, которую нам только что удалось открыть. «Там дверь, дурян!» «Угу, я не слепой, мой мальчик». Я предлагаю левитировать до нее и попробовать ее открыть, не опускаясь на пол. Если там опять какая-то загадка, то не получится. Сам знаешь, энергии на левитацию тратится просто море. За пять минут загадку мы можем не решить. И что потом? Остаться один на один с этим глиняным великаном без энергии? Не забывай, что у меня есть энергия в вампире. Я думаю, что лишние пять минут нам сильно помогут. К тому же откуда ты знаешь, что за той дверью, даже если мы пройдем ее? Вдруг еще один голем, а у тебя одни мечи в руках, что будем делать? Это то же самое, что прийти с ножом на перестрелку. Приличные люди так не поступают. Согласен, остаться с одними мечами — это верх идиотизма. Рад, что ты это понимаешь. Ну хорошо, допустим. Если там будет очередная головоломка, открыть ее у нас без боя с этой громадиной не получится. Но могут быть еще варианты, разве нет? Какие, например? Да сколько угодно. Может быть, получится пройти через нее в некрослое, а может быть, удастся взломать ее даром формуля, Сходу предложил я парочку идей, которые казались мне вполне вероятными. Откуда ты знаешь? Вдруг там вообще нет никакой головоломки? Или эта дурацкая плитка заканчивается раньше, и возле двери можно будет торчать пока рак на горе не свистнет. — Не знаю. — Мы можем хотя бы попробовать. Просто слетать туда и вернуться обратно. У меня точно энергии хватит. Даже вампир использовать не придется. Во всяком случае, просто так возвращаться это вообще никуда не годится. Тем более, что нам с тобой осталось сделать последний шаг. «Кар! Кар — Карр! нетерпеливо раскаркался Корвин. Видимо, Ворон не понимал, чего это я застыл на одном месте и не иду дальше. — Погоди, дай подумать строго сказал я ему и показал на плитку. Ми не вздумай туда прыгнуть, понял?» Птица склонила голову в одну сторону, затем в другую и на всякий случай отпрыгнула подальше от плиток. Вот же. Откуда у него столько мозгов, я понять не могу. Каждое слово понимает. «Значит так, Макс. Возвращаться не попробовав, фотоглупо, я с тобой согласен. Поэтому давай-ка еще раз все повторим, перед тем, как начнем действовать» итак ты левитируешь до двери пробуешь открыть ее даром форваля или пройти через нее если у тебя не получается и там будет эта долбаная плитка перед дверью то мы с тобой возвращаемся обратно я правильно понял зачем нужно же хотя бы попробовать его завалить о попробуем только если у нас это не получится то придется драпать отсюда а выход из пещеры на этой стороне а не на той точно Только не просто возвращаемся, а если там есть головоломка, то я ее фоткаю на телефон, потом мы с тобой ее разгадываем и приходим сюда снова, попозже. Но это и так понятно. Ладно, тогда давай начинать. Только чтобы без фокусов, ясно? Действуем строго по плану. Само собой, Дориан, ты же меня знаешь. Вот поэтому и предупреждаю. Я посмотрел на Корвина, который молча дождался, пока я начну делать хоть что-нибудь и погрозил ему пальцем. «За мной не лети, понял? Жди здесь». <Аррр>! «Можем начинать, Мор», — сказал я, и на всякий случай сжал покрепче мечи. «Эх, боги мои боги! Ну, поехали, Макс!»